Лучи смерти и межпланетная коммуникация. Отель «Нью-Йоркер». До сих пор в нью йорке существует должность менеджера, отвечающего за Теслу. Он рассказывает гостям, как жил волшебник, и показывает связанные с ним памятные места. Это несмотря на то, что в «Нью-Йоркере» останавливались и другие, не менее известные люди. От Джона Кеннеди до Фиделя Кастро, от крупнейших мафиози до великих музыкантов. В 1933 году Нью-Йоркер был совсем новым отелем. Огромное серое 43-этажное здание в стиле ар-деко появилось на 8-ой улице Манхэттена в 1929 году, а в 1930м было введено в коммерческую эксплуатацию. Тогда это был самый большой отель в мире, две с половиной тысячи номеров, пять ресторанов, еще десять приватных ресторанов для VIP гостей, самая большая в мире парикмахерская в которой одних только маникюрщиц насчитывалось около двух десятков. 150 сотрудников прачечной, 92 девушки-оператора на телефонах. В рекламных статьях, появившихся в нью-йоркских газетах вскоре после открытия отеля, с пафосом говорилось, что швейцар и нью-йоркеры выглядят так же роскошно, как ученики военной академии США. А в каждом номере есть чудо техники, радиоприемник на четыре волны. Тесла занял апартаменты 3327 на 33-м этаже. Он почему-то останавливался только в тех апартаментах, номера которых делились на три. В его номере были две комнаты. Сегодня это два номера, 3327 и 3328. Начинался последний и самый горький период в жизни. Он сразу же потребовал от персонала отеля соблюдать его правила. Прежде всего, ни в коем случае не входить к нему без вызова и без разрешения. Он попросил руководство Нью-Йоркера всегда держать в ресторане один столик специально для него. Никому не разрешалось за него садиться. Каждый день он выходил из отеля и шел кормить голубей. Сначала Тесла ходил на эти прогулки, одетым по самой последней моде, в окружении друзей или журналистов. Однако в середине 1930-х его вид был уже далеко не таким блестящим. Теперь из Нью-Йоркера в одиночестве выходил худой, высокий странноватый старик, и шел кормить своих любимых птиц. Но по-прежнему делал это каждый день. В день рождения Теслы в 1935 году к нему, как всегда, пришли журналисты. Они обратили внимание, что он сильно сдал, хотя держался бодро и уверял, что доживет до 110 лет. Тесла заметил, что происходит из рода долгожителей, а один из его предков вообще дожил до 129 лет. Правда, кем был этот предок, осталось неизвестным. Родители Теслы прожили весьма обычную по человеческим меркам жизнь. Отец — 60, а мать — 70 лет. Тесла уверял, что практикует совершенно новый образ жизни, который приведет его к долголетию. Человеческое тело он рассматривал как механизм. Части любого механизма всегда должны быть хорошо смазанными и подпитываться для нормальной работы достаточным количеством правильного горючего. Ведь на плохом бензине долго не протянет даже самый лучший автомобиль. «Самый важный элемент в моем плане — это питание», — говорил Тесла. Впрочем, нельзя сказать, что в этом он был последователен. Сначала он считал, что утром нужно обязательно употреблять высококалорийную пищу, особенно жиры, которые давали бы организму энергетическую зарядку, а вечером — белки, необходимые для строительства новых клеток. «Еще в молодости я понял, что пищу нужно тщательно пережевывать», — подчеркивал он. Затем стал вегетарианцем, но главной его пищей было молоко. Продукт животного происхождения. Тесла уверял всех в чудодейственных свойствах молока и каждый день пил его в огромном количестве, запивая им крекеры, которых в его номере всегда был изрядный запас. Кеннет Суизи, часто заходивший к Тесле, обратил внимание, что пакеты из-под печенья он не выбрасывал, а тщательно пронумеровывал и расставлял на полках. В них он хранил всякие мелочи. Волшебник составил и список вредных для здоровья продуктов. В него вошли мясо, горох, фасоль, яичные желтки. Отвергал Тесла также кофе, чай и табак, но каждый день выпивал немного риски, который считал чистым продуктом. Другой важной частью своего метода Тесла считал физические упражнения, водные процедуры и правильный сон. Я каждый день делаю упражнения и принимаю ванну. А сон — это настоящее искусство, как и глубокое вдыхание воздуха, которому тоже необходимо научиться. Это... Одна из тайн Востока. И мне кажется, что я открыл эту тайну. После такого сна, даже если он был очень непродолжительным, во мне появляется столько новых сил, что приходится обязательно выполнять физические упражнения, чтобы восстановить в теле равновесие. Все эти методы выглядели очень правильными. Вот только знакомые замечали, что Тесла все больше худеет. При росте 2 метра он весил около 70 с небольшим килограммов, однако уверял, что чувствует себя превосходно. Даже решил, что слишком располнел, сел на диету и сбросил еще 2,5 килограмма. 9 октября 1934 года в Марселе в результате совместной операции хорватских и македонских националистов были убиты министр иностранных дел Франции Луи Барту и югославский король Александр, человек, который с помощью диктатуры пытался объединить югославов и создать из своей страны что-то вроде американского плавильного котла для разных национальностей. Тесла написал в газете «Нью-Йорк Таймс» статью о короле, назвав его мучеником и героической фигурой. Это Вашингтон и Линкольн, югославов вместе взятые, отмечал он. На югославский престол взошел 11-летний король Петр, регентом стал принц Павел. С королем Петром Тесла встретится спустя почти 10 лет, и эту встречу нельзя будет назвать слишком радостной. В 1932 году президентом США был избран Франклин Делано Рузвельт. Он объявил о начале широких реформ, целью которых были преодоление последствий Великой депрессии и стабилизация в американском обществе. Эта политика вошла в историю под названием «Нового курса». В 1934 35 годах в рамках «Нового курса» были приняты важные законы о труде, социальном обеспечении, налогообложении, банковском деле и другие. Тесла голосовал за Рузвельта и сначала поддерживал его политику, но потом охладел и к президенту, и к его начинаниям. Псевдосоциалистические эксперименты ему не нравились. Он подозревал Рузвельта в популизме и стремлении ограничить свободы граждан. «Новый курс — это перпетум мобиля, который никогда не будет работать, но создает подобие эффективности за счет непрерывного потока денег населения», — писал он. Большинство предпринятых мер — это лишь борьба за голоса на выборах, а некоторые из них просто разрушительны для нынешней экономики, и, несомненно, социалистические. Следующим шагом может быть распределение богатства путем повышения налогов, а то и введение воинской повинности. Денег у Теслы почти не было. Время от времени он консультировал различные компании за небольшую плату. Иногда на него, видимо, находило такое отчаяние, что он просил друзей о помощи. Это было совсем не в характере Теслы. Он даже в разговорах с близкими людьми категорически отказывался признавать, что у него существуют проблемы со здоровьем и трудности с деньгами. Но однажды все-таки попросил в долг у своего друга Роберта Джонсона. Джонсон ответил, что на его банковском счете 178 долларов, и из 100 из них он немедленно высылает Тесле. В 1934 году о его бедственном положении узнал Михайло Пупин. Хотя они по-прежнему находились в ссоре, ученый через югославского консула в Нью-Йорке предложил Тесле помощь. Тесла отказался. «Передайте господину Пупину, что я не хочу слышать о его предложении». «Хотя и благодарен ему. Мне не нужна помощь. Мне нужна нелегкая жизнь. Я лучше всего работаю в борьбе». Вскоре Пупин тяжело заболел. Он чувствовал, что жить ему осталось недолго, и вновь попросил консула отправиться к Тесле. На этот раз для того, чтобы передать ему просьбу о встрече. Тесла пришел к Пупину в больницу, пожал ему руку и спросил, «Как ты, старина?» Пупин расплакался. Все вышли из палаты, оставив ученых одних, Что они говорили друг другу, осталось неизвестным. 12 марта 1935 года Михаил Пупин умер. Еще раньше, в 1931 году, умер старый оппонент Теслы Томас Эдисон. 10 июля 1936 года Николе Тесле исполнилось 80 лет. В то время как исхудавший повелитель молнии жил в отеле, кормил голубей и едва сводил концы с концами, во многих странах его чествовали как великого ученого и изобретателя. Торжества по случаю юбилея Теслы прошли в Белграде, Загребе, Софии, Праге, Вене, Берне. В Белграде группа ученых и инженеров создала общество по организации института Никола Тесла. Предусматривалось, что лаборатории будущего института должны быть открыты для всех югославских и иностранных исследователей, так как открытия и изобретения Теслы принесли пользу всему человечеству. Тесла одобрил эту идею. «Если обстоятельства позволят, можете рассчитывать на мою скромную помощь», — писал он. «Я хотел бы остаться в памяти нашего народа со словами на устах. Да здравствует Югославия! Его Величество, молодой орел из гнезда Великого Орла!» Молодой король Петр II. С 26 по 31 мая в столице Югославии проходил посвященный Тесле конгресс, на котором присутствовали делегаты из 12 стран. В Нью-Йорк ушла поздравительная телеграмма. «Да здравствует Тесла! Гордость югославского народа! «луч, который освещает пути человечества». Тесла в своем ответе выразил самую теплую благодарность за поздравления, но добавил, что считает их незаслуженными и сожалеет, что он не осуществил большего, но надеется еще оказаться полезным своими новыми работами. Тесле были присвоены звания почетного доктора университетов в Праге, Граце, Гренобле, Бухаресте, Софии. В марте 1937 года его выбрали действительным членом Сербской Королевской Академии Наук. А ранее югославское правительство приняло решение о назначении Тесле пожизненной пенсии в размере 7200 долларов в год. Хотя ему были важны не столько деньги, сколько признание его далекой родины, эта пенсия фактически спасла его от надвигающейся нищеты. 600 долларов в месяц, по тем временам это были очень неплохие деньги. Но Тесла по-прежнему чувствовал стесненность в средствах. Несколько раз он даже умудрялся просрочить платежи за отель. Похоже, это вошло у него в привычку. Он вел очень умеренный образ жизни и почти ничего не тратил на себя. Биограф Теслы Джон Уил видит причину в его безграничной щедрости. Он великодушно раздавал чаевые всем, кто хоть как-то ему помогал, и давал деньги тем, кто в них нуждался. Что же, возможно, так и было. На 81-й день рождения Тесле были оказаны знаки наивысшего признания. Посол Югославии в США Константин Фотич вручил ему Орден Белого Орла Первой степени за службу королю, королевской династии или государству. А в посольстве Чехословакии от имени президента Бенша ему вручили Орден Белого Льва. По случаю награждения и дня рождения Тесла пригласил к себе в Нью-Йоркер нескольких журналистов. Он появился перед ними в смокинге и прочитал доклад о возможности связи с другими планетами. В 1937 году Тесла был номинирован на соискание Нобелевской премии по физике за открытие явления вращающегося магнитного поля и за работы в области высокочастотной электротехники. Однако Нобелевский комитет пришел к заключению, что эти открытия были сделаны очень давно, поэтому рассматривать Теслу в качестве кандидата на премию 1937 года не представляется возможным. Решение кажется спорным. Бывали случаи, когда премию присуждали и по сумме заслуг, Но, тем не менее, Тесла ее так и не получил. В июле 1937 года, в возрасте 63 лет, скончался один из изобретателей радио и конкурент Теслы Гульельмо Маркони. Он был богат и знаменит, успел стать членом Королевской итальянской академии, почетным доктором 14 университетов и членом многих академий мира. В день его похорон многие радиостанции по взаимной договоренности прервали вещание на две минуты, память об этом талантливом и противоречивом человеке, много сделавшем для того, чтобы радио завоевало мир. Тяжело болел Роберт Джонсон. В своих письмах Тесле он писал, что ему дорог каждый день нашей многолетней дружбы. А когда Тесла сам заболел, направил ему такое послание. «Да благословит вас Господь, и да поможет вам, дорогой Тесла. Поправляйтесь скорее. А чтобы это быстрее произошло, позвольте нам вас навестить. Агнес» дочь Джонсона, может быть очень полезной. Вам нужно лишь позвонить. Сделайте это в память о миссис Джонсон. Никто из нас не может рассчитывать на долгие годы», писал он в другой раз. «Помимо хопсона у вас есть несколько друзей, кто так же, как и мы, будут ухаживать за вами. Разрешите все же, Агнес, прийти к вам? Я не могу». «Не сделать этого было бы равносильно самоубийству, дорогой Никола». Однако, вскоре после этого письма, изобретатель поправился. А вот сам Джонсон умер 14 октября 1937 года. Он пережил Кэтрин на 12 лет. Вскоре и с самим Теслой случилось несчастье. Существует две версии о том, почему он в тот поздний октябрьский вечер 1937 года оказался на улице. Биограф Теслы Марк Сейфер пишет, что он возвращался со встречи с военными атташе Югославии, Чехословакии, СССР, Англии и американскими военными. Но никаких доказательств, что такая встреча была в действительности, он не приводит. Другая версия более правдоподобна. Тесла, как обычно, вышел покормить своих любимых голубей. Когда он переходил улицу, из-за угла неожиданно выскочило такси. Сильный удар сбил Теслу с ног. Подоспевшие прохожие пытались помочь ему и вызвать скорую помощь, но Тесла категорически отказался от медицинской помощи. Он лишь попросил, чтобы его отвезли в отель. Тесла отказался подавать заявление в полицию. Но оказалось, что у него были сломаны три ребра. Затем последовали осложнения. У Теслы началось воспаление легких. В итоге он провел в постели шесть месяцев, и ослаб еще больше прежнего. Но вот парадокс. Именно в это время больной и одинокий Тесла окончательно превратился в самого загадочного ученого 20 века. а его то ли гениальных, то ли фантастических, то ли безумных проектах теперь ходило больше слухов, чем в то время, когда он был в расцвете своих сил и своей популярности. Мало того, эти слухи сильно беспокоили ФБР и американских военных. Тесла и лучи смерти О том, что Тесла якобы изобрел некие лучи смерти, знают даже те, кто понятия не имеет о его главных и настоящих открытиях. Еще бы, достаточно зайти почти на любой интернет-сайт или купить книгу из какой-нибудь серии «Сенсации XX века», чтобы прочитать что-то вроде этого. Есть сведения, что Тесла приезжал в Москву и демонстрировал опытный образец своего оружия маршалу Тухачевскому. Или вот еще. В свое время Тесла был в близких, даже приятельских отношениях с некоторыми немцами, работавшими в США. Впоследствии их разоблачили как немецких шпионов. Не исключено, что Тесла делился с ними не только своими планами, но и результатами экспериментов. Не потому ли Третий Рейх проявил повышенный интерес к тунгусскому феномену? Другими словами, Тесла не только изобрел супероружие, но и успешно продавал его. прям таки оружейный барон какой-то. Как же было в действительности? Вдруг сверкнул луч света, и светящийся зеленоватый дым взлетал над ямой тремя клубами, поднявшимися один за другим в неподвижном воздухе. Этот дым… Слово «пламя», пожалуй, здесь более уместно.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 находившиеся позади, разбегались в разные стороны. Это, конечно же, война миров Герберта Уэллса. О том, как злобные марсиане выжигали все живое на Земле тепловым лучом. 1897 год. А вот еще. «Это горят птицы», — прошептал Вольф. «Смотрите». Над лесом, на светлой полосе неба, летел торопливо, неровным полетом, должно быть, козадой, кричавший давеча «Сплю! Сплю!». Он вспыхнул, перевертываясь, и упал.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 «Еще! Еще!» Хлынов закричал, как заяц. Здание осело, рухнуло, его костяк закутался облаками дыма. И вот до них долетел глухой звук, точно вздохнула земля. Они обернулись. Теперь был виден весь завод, раскинувшийся на много километров. Половина здания его пылала, как картонные домики. Внизу, у самого города, грибом поднимался серо-желтый дым.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 Этот роман на 30 лет моложе «Войны миров». Он был закончен в 1927 году. Считается, что образ решетчатых башен, на которых устанавливались аппараты Гарина, Толстой придумал, увидев Шуховскую радиобашню, построенную в 1922 году на Шабловке в виде уходящих в высоту секций гиперболоидов. Однако есть и альтернативная версия. Якобы на создание романа его вдохновила башня Теслы у Уорденклифе. Но не в этом сейчас суть. Давно уже возможность создания боевого луча будоражит воображение фантастов. Еще в 1925 году американский химик и писатель Никсон Уилстоун Диалис в рассказе «Когда сжалась зеленая звезда» впервые использовал слово «бластер», точнее «бластор», для обозначения индивидуального лучевого оружия. Заполучить подобное фантастическое оружие всегда было мечтой и военных, и политиков самых различных государств. Исследования в этой области, разумеется, закрытые, велись на протяжении практически всего двадцатого века. Ведутся они и сейчас. Но в первую половину двадцатого века мир буквально захлестнула эпидемия поисков разнообразных лучей смерти. Свои проекты правительством и спецслужбам разных стран предлагали ученые, изобретатели, дилетанты и откровенные аферисты и шарлатаны. Деньги на исследования им давали охотно. Политики боялись, что упустят шанс заполучить это чудо-оружие, а в кошмарах им мерещилось, что лучами смерти завладели их враги. В истории остались имена тех, кто утверждал, что они изобрели такое оружие. Их было не так уж и мало. Русский химик, физик и писатель Михаил Филиппов считал, что нашел способ передавать на большие расстояния энергию ударной волны химического взрыва при помощи электромагнитной волны. Взрывная волна полностью передается вдоль несущей электромагнитной волны. И таким образом, заряд динамита, взорванный в Москве, может передать свое воздействие в Константинополь», описывал он действия Луча Филиппова в письме в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости». 12 июня 1903 года он был найден мертвым в своей лаборатории. По одной из версий, он был убит. В 1913 году итальянец Джулио Уливи объявил, что он изобрел F-лучи, с помощью которых может дистанционно подрывать мины. Он предложил продать свою установку Англии за 5 миллионов фунтов стерлингов. Англичане потребовали провести экспертизу его устройства, после чего обиженный изобретатель уехал сначала во Францию, а потом в Италию, где с большим успехом демонстрировал свои опыты с эф лучами Но однажды его попросили взорвать лучами стандартную мину, а не ту, которая побывала в его лаборатории. После этого изобретатель исчез. Расследование показало, что он снабжал мины химическим взрывателем, точно рассчитанным на заданное в эксперименте время. Британский электротехник Гарри гриндел Мэттьюс сумел добиться государственного финансирования своей работы по созданию «дьявольских лучей Мэтьюза, как он их называл. «Я могу вывести корабли из строя, разрушающие действуя на жизненно важные узлы оборудования, а также временно выводить из строя экипажи, приводя их в шоковое состояние», утверждал он. Кстати, Мэтьюс говорил, что его вдохновили на изобретение работы Теслы. В 1923 году разразился скандал. Британские военные заявили, что Мэтьюс их дурачит за их же деньги. Оскорбленный в лучших чувствах изобретатель заявил, что если финансирование не возобновится, он предложит свои услуги французам. В ответ на него посыпался град насмешек. Мэтьюс уехал в США, где сконструировал световую пушку. Гигантский проектор на автомобильном шасси, с помощью которого изобретатель мог транслировать на облака различные изображения и даже работающие часы. Но это изобретение не привлекло внимания американского правительства, и в 1931 году Мэтьюс объявил себя банкротом. Свой вклад в эпопею с лучами смерти внес и знаменитый изобретатель Гульельмо Маркони, утверждавший, что может на расстоянии останавливать боевую технику противника. В июне 1936 года Маркони провел демонстрацию своего оружия в присутствии самого Муссолини. Когда он включил свое устройство, названное им радиосверхминой, поблизости заглохли двигатели всех автомобилей. На Муссолини это произвело впечатление. Однако он посоветовал использовать лучи в боевой обстановке. Маркони пообещал, но так и не сделал этого. Эксперты утверждают, что его изобретение не представляло особой ценности, Массивный аппарат размером с большую бочку мог только единичным радиоимпульсом прервать работу автомобильного магнета. Потом автомобили снова заводились. Обычные мины наносили гораздо больший вред. В 1930-х годах в Париже неизвестно откуда появился профессор Венского университета, поляк по фамилии Дуниковский. Он объявил, что открытое им излучение способно некоторые металлы превратить в золото. Вскоре профессору выделили деньги на строительство лаборатории. Дуняковский ездил на Роллс-Ройсе, носил шикарные костюмы, но вскоре от него потребовали результатов. Как и следовало ожидать, они оказались плачевными. Дуняковский получил два года тюрьмы, но не угомонился. «Мною изобретены атомные лучи, при помощи которых можно направить в атмосферу токи очень высокого напряжения», писал он из тюрьмы. «Луч смерти, о котором так много говорят, и который до сих пор никто не создал, открыт мною, Самолет, пролетающий через невидимую линию лучей, вспыхнул бы как спичка, а экипаж был бы немедленно убит. Неприятельский воздушный флот был бы уничтожен, как только пересек бы невидимую линию лучей, а армия была бы истреблена абсолютно невидимыми и неслышными выстрелами. Этот подарок я сделаю Франции, если она пересмотрит мое дело и реабилитирует меня. Но ему уже не поверили. Как закончил свои дни профессор Дуняковский, неизвестно. Ну и последнее. В 1925 году советский режиссер Лев Кулешов по сценарию Всеволода Пудовкина снял художественный фильм «Луч смерти». По его сюжету агенты западных разведок выкрадывают аппарат, изобретенный советским инженером под обедом. С его помощью можно осуществлять взрывы на расстоянии. Однако восставшие рабочие захватывают аппарат и с его помощью взрывают в воздухе посланные против них буржуазные бомбардировщики. Какое ко всему этому имеет отношение Никола Тесла? Да самое прямое. Он тоже не остался в стране от лучевой лихорадки, а в конце жизни действительно несколько раз заявлял, что изобрел особые смертоносные лучи. И ему поверили. Ведь Тесла — это не Дуниковский. И даже не Маркони. Вот что странно. Те тесловеды, которые открыто насмехаются над Мэттьюзом или Маркони, в то же время решительно настаивают, что Тесла в самом деле создал эти лучи. И это несмотря на то, что материальных подтверждений у них нет никаких. Если устройства Мэтьюза или Маркони видели десятки свидетелей, то аппаратов Теслы в работе не видел никто. Более того, схем и чертежей тоже. Правда, как увидим позже, на это есть дежурный ответ. Их похитили и засекретили спецслужбы. Тесла всегда интересовался, как бы сейчас сказали, оборонной тематикой. В его статьях и интервью можно встретить немало проектов, прогнозов и предсказаний в этой области. В статье «Возможность использования энергии воды в морских сражениях будущего» 1907 год, он рассматривает возможность потопления целой флотилии кораблей с помощью искусственно созданной приливной волны. Ее, по мнению Теслы, можно было создать, дистанционно взорвав под водой 20-30 тонн динамита. В работе «Электричество чудесным образом преобразит мир» 1915 год. Он пишет, «Я считаю, что воздушная торпеда с дистанционным управлением сделает осадное орудие, которому в настоящее время питают такое большое доверие, малоупотребительным». В статье того же года «Грядущая Исполинская битва под водой» рассуждает о возможности использования подводных военных баз. А в статье «Чудеса будущего» 1916 год о том, что вскоре будет создано электрическое ружье а дирижабли и аэропланы будут оснащены компактными генераторами высокого напряжения, бьющими по земле током. Как уже говорилось, Тесла еще во время Первой мировой войны развивал идею обеспечения мира с помощью создания управляемого на расстоянии мощного оружия, разрушительная сила которого должна образумить сторонников войн и насилия. Он называл свои телеавтоматы не орудием войны, а как раз средством ее обессмысливания. А рецептом к установлению всеобщего и прочного мира Тесла считал повсеместное внедрение беспроводной энергетики. Только тогда, когда человечество с его помощью решит все проблемы своего физического существования, оно объединится. Войны станут невозможными, будет безраздельно властвовать мир. Но до этого, по мнению Теслы, нет смысла помышлять о разоружении и всеобщем мире. Теперь о лучах. На самом деле Тесла крайне редко касался этой темы по крайней мере, если судить по тем работам, которые к настоящему времени известны. Даже в 1920-х годах, когда эпидемия поисков лучей смерти была в самом разгаре, он ее практически игнорировал. Даже когда местная газета в «Колорадо Спрингс» гордо сообщила 30 мая 1924 года о том, что Тесла еще в 1899 году изобрел смертоносный невидимый луч, которым смог остановить самолет, он и тогда отмолчался. И только в 1927 году, в своей известной работе «Мировая система беспроводной передачи энергии», он немало места уделил лучам смерти. Сначала для того, чтобы разнести эту идею в пух и прах. Более 25 лет тому назад, следствием моих попыток передавать большие количества энергии через атмосферу, стало многообещающее изобретение, названное впоследствии «Смертельный луч», и приписанное доктору Гриндулу Мэттьюзу, изобретательному и опытному английскому электротехнику. «Основная идея состояла в том, чтобы сделать воздушное пространство проводящей средой с помощью соответствующих ионизирующих излучений и передавать стоки высокого напряжения по траектории лучей», писал Тесла и подвергал эту идею критическому разбору. Его вывод. Установка имеет сомнительное практическое значение. И вообще это плохой вариант. А потом продолжил. С тех пор я добился значительного прогресса и открыл новый принцип, который можно с успехом и беспрепятственно применять в различных мирных и военных целях. Какой же это принцип? Дальше Тесла в очередной раз говорит о главной идее своей жизни — создании глобальной системы станций по передаче энергии без проводов. Разумеется, подобная передача энергии могла бы иметь и военное значение. Но он и здесь вынужден говорится. Мой проект строительства энергетической установки доведен до стадии осуществления, но все еще не могу сказать, когда начнутся практические работы. Потом опять перерыв. Ни о каких лучах Тесла не упоминает до июля 1934 года. Тогда в интервью Нью-Йоркской газете «World Telegram» он говорит, что его лучи могут осветить Луну или уничтожить любой предмет на большом расстоянии. В феврале 1935 года в журнале «Либерти» Тесла продолжил тему супероружия. «Для моего изобретения требуются большие территории, но, будучи использованным, оно дает возможность разрушить все – людей или технику, находящихся в пределах радиуса 200 миль». Но на своем дне рождения, в июле того же 1935 года, покритиковав снова лучи Мэттьюза, он вдруг признается, что сам проработал над подобным проектом несколько лет но убедился, что такой луч создать невозможно. Впрочем, Тесла тут же замечает, что он изобрел новый луч. «В моем новом луче», — отмечал он, — «используются крошечные частицы, движущиеся с огромной скоростью и способные переносить необходимое количество энергии». Весь прибор — это одна большая пушка, несравнимая, впрочем, с ныне существующими по мощности. Далее изобретатель утверждал, что в состав нового оружия, которое должно использоваться исключительно для защиты, входят четыре новых изобретения. Первое. Аппарат для производства лучей. Второе. Технология создания огромного электрического напряжения. Третье. Метод усиления энергии. Четвертое. Невероятная отталкивающая электрическая сила. Этот поток на электризованных частиц, по словам Теслы, создаст энергетическую стену, которая станет мощным препятствием для любого агрессора. «Широкое применение моего изобретения», продолжал он, В конце концов, сделает всякие войны бессмысленными, так как обладающая подобным щитом страна становится неуязвимой для всех видов оружия. Таким образом, совершенно отпадает необходимость в самолетах как оружие. Пусть они ограничатся коммерцией. Если не будет возможности успешно напасть ни на одно государство, войны прекратятся. Мое открытие положит конец военной угрозе. Но пока мир не примет мой дар, Я не берусь утверждать, что разрушительных столкновений больше не будет». Разумеется, каждое заявление Теслы газеты раздували как могли. Доктор Тесла разработал метод и создал аппарат, который может передавать по воздуху концентрированные потоки частиц колоссальной мощности, способные уничтожить эскадрилью из десяти тысяч вражеских самолетов на расстоянии 250 миль от границ обороняющейся страны и миллионные армии на своем пути. Заголовки не давали обывателю опомниться. Тайна лучей смерти раскрыта, доктор Тесла изобрел лучи смерти, профессор обещает подарить Америке чудо-оружие и так далее и тому подобное. Наконец, по-видимому, в 1937 году Тесла написал статью «Новый способ получения концентрированной нерассеивающейся энергии при помощи естественного источника». В ней говорилось об электростатическом методе получения высоких напряжений и огромных энергий. Тесла описывал генератор, который должен был разогнать электроны до огромных скоростей. Такой пучок электронов и мог бы стать, по его мнению, способом передачи энергии по воздуху на сотни миль. Статья не была опубликована, и после смерти изобретателя ее обнаружили в его бумагах. Некоторые биографы Теслы считают, что именно в ней шла речь о проекте получения и использования лучей смерти. Марк Сейфер описывает его так. Из генератора Теслы заряд в 60 миллионов вольт должен был передаваться на башню высотой 60 метров. А на ее вершине размещалось бы лазерное оружие. Скрытая в башне огромная пушка располагалась таким образом, чтобы к ее вакуумному ударному механизму мог быть подведен вольфрамовый провод. Крошечные капельки этого металла попадали и отталкивались от длинного ствола со скоростью более 400 тысяч футов в секунду. Очевидно, устройство предназначалось не только для военных целей, а, например, для передачи энергии на большие расстояния. Подобным образом действуют современные микроволновые радиотелефоны. К этой статье и описанию Сейфера мы еще вернемся. Пока же можно подвести промежуточный итог. Все, что сказано ранее, это практически все, что говорил и писал Тесла о легендарных лучах. Во всяком случае, из того, что известно на сегодняшний день. Впрочем, нет, было еще два интересных факта. Во-первых, ходили слухи, что рабочая установка лучей смерти Тесла держит в сейфе отеля губернатор Клинтон. Во-вторых, сохранился рассказ помощника-изобретателя Чарльза Хауслера. Он работал с Теслой с конца 1920-х годов, и одной из главных обязанностей этого молодого человека были любимые голуби Повелителя молний. Каждый день он должен был пройтись по городу, покормить голубей и проследить, нет ли среди них раненых, больных или брошенных птенцов. Всех этих птиц Хауслер приносил в отель к изобретателю для лечения а потом снова выпускал их на волю. Он рассказывал, что голуби даже купались в ванне, которую для обоявшегося микробов Теслы драили до стерильной чистоты. Так вот, Хауслер вспоминал, что как-то в номере Теслы рядом с клетками для голубей он увидел большую коробку. Тесла попросил его быть очень осторожным и не задеть ее, так как в ней было нечто, что могло уничтожить самолет в небе, и изобретатель надеялся подарить это нечто миру. Потом ее вроде бы перенесли в подвал отеля. После смерти Теслы проверят и эту коробку, и сейф отеля губернатор Клинтон. Какие же выводы можно сделать из этих рассказов Теслы? Очевидно, что о лучах смерти он действительно размышлял. Впрочем, о лучах в буквальном смысле или в современном понятии о боевых лазерах речь не идет. Тесла как раз критиковал эту идею. Скорее, его рассуждение можно было бы назвать предсказанием появления так называемого «пучкового оружия». Это когда ускоритель разгоняет пучок элементарных частиц или плазмы, которые затем выстреливаются по цели. Считается, что преимущество такого оружия заключается в том, что оно может быть использовано как в атмосфере, так и в космосе. Судя по сообщениям в СМИ, образцы пучкового оружия в США уже имеются. Но пока что его разработчики не могут решить главные проблемы — Для разгона частиц требуются громадные энергозатраты, что пока делает это оружие дорогим и экономически невыгодным. Так что в ближайшем будущем военные вряд ли откажутся от ракет или снарядов. Вернемся к Тесле. Допустим, что на роль предсказателя появления такого оружия он бы подошел. Но с таким же успехом его можно назвать предсказателем появления межпланетной коммуникации, электрической винтовки или, скажем, чтения мыслей для предупреждения преступлений. Тесла ведь и в самом деле писал, что недалек тот день, когда будет возможно мгновенно передать мысленный образ на экран и сделать его видимым в любом желаемом месте. И это приведет к коренным переменам в обществе. Тесла вообще писал и говорил о многом. В том числе и о невероятных по меркам 20 40 годов прошлого века вещах. Но все это с таким же успехом могли бы декларировать и знаменитые фантасты. Например, тот же Герберт Уэллс. Кто из них не задумывался, каким будет мир, если человечество найдет источник дешевой и неиссякаемой энергии? Или вступит в контакт с внеземными цивилизациями? Или придумает оружие невероятной силы? Разница была только в том, что Тесла — великий изобретатель и исследователь. И уж если он говорит подобные вещи, значит, к нему стоит прислушаться. Вдруг он действительно изобрел что-то такое, что вскоре потрясет весь мир? За потоком тесловских сенсаций мало кто обратил внимание на сказанные им однажды слова. «Я накопил огромное количество идей. Вопрос лишь в том, позволит ли мое физическое состояние разработать их и передать человечеству». Вероятно, эти сомнения и заставляли Теслу делиться с газетчиками своими идеями. Понимал ли он, что газетные репортажи способствуют появлению чудовищных слухов о нем и его работах? Возможно, что и понимал, и шел на это сознательно. Многие не зря называют его гением пиара. Он всегда умел преподнести свои работы, сделать из них сенсацию. Вероятно, он не исключал, что подобные популярности и постоянное появление его имени в газетах снова привлекут к нему внимание богатых инвесторов. И он опять сможет заняться опытами по передаче энергии без проводов. А может быть, Тесла и сам искренне поверил, что он изобрел это оружие или покорил космические лучи. Не стоит забывать о его возрасте и странностях в поведении, которые многие отмечали. Хорошо знавший его журналист Кеннет Суизи писал, что Тесла часто мог высказывать фантастические идеи или излагать их на бумаге. Но сам не развивал своих идей до уровня практического применения. Поскольку Тесла был затворником и в последние годы любил поговорить на таинственные темы, вероятно, поэтому о его идеях возникло множество легенд, замечал Суизи. Шпионские страсти. Немецкий и советский след. По слухам, долгое время Тесла жил и работал под плотной опекой американских спецслужб. Эти предположения кажутся вполне реалистическими. Всемирно известный изобретатель, занимающийся проблемами, которые могут быть использованы в военных целях, хотя и гражданин США, но недавний выходец из Австро-Венгрии, воевавший с американцами в Первую мировую, странный человек, который утверждает, что обладает даром предвидения, слышит голоса планет, наконец убеждает всех, что изобрел какое-то сверхмощное оружие, обещает передать его Америке, но почему-то не передает. Этого и многого другого, наверное, было достаточно, чтобы установить за Теслой наблюдение. К тому же Тесла несколько раз давал понять, раз американское правительство не интересует его исследования, и оно не желает их финансировать, он может передать свои изобретения другим странам. А еще в его окружении вертелись слишком подозрительные люди. В 1933 году к власти пришел Гитлер. И хотя у США с нацистским режимом пока сохранялись нормальные отношения, шпионские войны между ними уже шли полным ходом. И, разумеется, от внимания американцев не мог ускользнуть тот факт, что в друзьях у Теслы оказался человек, которого в американских газетах называли «буревестником Фатерлянда или «немецкой проституткой». Этим человеком был поэт, журналист, прозаик и, как бы сейчас сказали, известный тусовщик, Джордж Сильвестер Вирик. Вообще-то он родился в Германии, и звали его Георг Сильвестер Фирик. Но в США, куда его семья перебралась в 90-х годах XIX -го века, его переименовали на «Американский манер». А Вирике-Фирике ходило множество слухов. Говорили, например, что он приходится кузеном германскому императору Вильгельму II. В начале 20 века он прогремел как первый настоящий американский поэт-декадент. Его стихи вызвали бурю откликов и ожесточенные споры. Верика называли и порнографом, и буревестником американской поэзии, и третьесортным Оскаром Уальдом. Вирик никогда не скрывал своих симпатий к Германии. И когда началась Первая мировая война, он с друзьями затеял выпуск журнала «Фатерлянд» — «Родина». За это его обвинили в германской пропаганде, а когда сама Америка вступила в войну, чуть ли не в измене. Но Вирик нашел новую золотую жилу, начал печатать интервью со знаменитыми людьми и снова оказался в зените славы. Среди его клиентов были Фрейд, Эйнштейн, Бернард Шоу, Маршал и Фош, Жофр и Гинденбург, политические лидеры Климонцо, Макдональд и Муссолини, кронпринц Вильгельм и великий князь Александр Михайлович, Генри Форд, разговор с ним шел о бессмертии души, а не об автомобилях, и многие другие. Осенью 1923 года в Баварии Вирик познакомился с Адольфом Гитлером. Тогда он сказал, этот человек, если будет жив, будет делать историю. К лучшему или к худшему. Но многие тогда удивлялись, зачем он взял интервью у такого незначительного персонажа. Приход Гитлера к власти Вирик воспринял с воодушевлением. Он писал о нацистском режиме, как и о национальном возрождении, хотя публично отмежевывался от его юдофобии. Но как только он начал поддерживать Гитлера, Фрейд, например, посчитал, что журналист позорит себя и прекратил переписку с ним. Вирик не раз бывал в Третьем Рейхе, а с 1939 года на германские деньги начал упускать информационно-пропагандистские бюллетени. Затем купил издательство, где печатал антибританские брошюры. С той же целью, что и во время Первой мировой – удержать США от вступления в войну. Впрочем, формально ничего предусудительного в этой деятельности не было. В соответствии с американскими законами, Вирик официально зарегистрировался в Государственном департаменте как лоббист и платный пиар-агент иностранной державы. Тем не менее, в октябре 1941 года он был арестован по обвинению в подрывной деятельности и нацистской пропаганде. И до 1947 года сидел в тюрьмах. Обвинительные приговоры ему выносили несколько раз. Умер Вирик в 1962 году в бедности и, в общем-то, литературном забвении хотя он писал еще и воспоминания, и эротические романы, а его ранние книги переиздавались. Но в 1930-х годах до этого было еще далеко. Скандальная известность Вирика на самом пике, и вот такой человек часто встречается и, можно даже сказать, дружит с Теслой. Когда точно они познакомились, неизвестно, но потом часто встречались в Нью-Йорке, переписывались и посылали друг другу свои стихи. Тесла посвятил другу несравненному поэту стихотворение, написанное в самый последний день 1934 года. Оно начиналось словами «Слушая свой космический телефон, я уловил глаз поверженного Олимпа». Ученый писал, что восхищается стихами Вирика, уговаривал перестать принимать опиум, потому что этот яд, по его словам, превращал молодой и прекрасный мозг поэта в нечто вялое. Вирик опубликовал несколько любопытных работ о размышлениях Теслы. Если верить им, то Тесла считал, что в будущем на Земле восторжествует Евгеника, в европейских государствах и США будут стерилизовать преступников и сумасшедших, а зачатия детей не будут происходить случайно. К 2035 году министр гигиены или физкультуры станет более важной фигурой, чем военный министр. Правда, остается непонятным, действительно Тесла говорил что-то подобное, или талантливый поэт-пропагандист проявил творческую фантазию. Как бы то ни было, но Тесла дружил с Вириком практически до самого ареста буревестников от Ирлянда. Некоторые биографы ученого не исключают, что и здесь дело было не просто в дружбе, а в гомосексуальной связи между ними. Несмотря на то, что у поэта была жена и двое сыновей. Но подтверждений этого нет. Могло ли ФБР закрыть глаза на такую дружбу? Конечно, нет. У Вирика все же была слишком одиозная репутация. Но, судя по всему, контроль их встреч и разговоров ничего не дал. И Тесла не сообщал Вилику за эти годы ничего такого, что как-то задевало бы интересы безопасности США. Нельзя же считать стратегически важной информацией размышления о будущем Евгеньки. Не случайно почитатели Гитлера не трогали до тех пор, пока Америка не оказалась накануне вступления во Вторую мировую войну. Либо остается предположить, что американская контрразведка даром ела свой хлеб, во что верится с большим трудом. Тем не менее, в литературе о подлинном Тесле то и дело повторяются утверждения, что множество идей и проектов «Повелителя молний» все-таки утекло в нацистскую Германию. И там на их основе началось создание новых типов оружия. И если бы война продлилась еще хотя бы полгода, то у Гитлера появились бы и летающие диски, и электрические ружья, и еще много чего. То есть Тесла чуть ли не вооружил Германию. Вот отрывок из одного из таких расследований. С немецкими учеными Тесла сотрудничал до середины 1930-х годов. Преподавал в Германии, даже демонстрировал свой левитатор Герману Герингу. Подробности этой деятельности Теслы неизвестны. Однако факт, многие разработки, которые обеспечили колоссальный технологический рывок Германии в 1920-е и годы, странным образом напоминают идеи Теслы. А идея вихревого двигателя Виктора Шаубергера для немецких летающих дисков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 самой загадочной организации Третьего Рейха, которая занималась исследованием магии и новейшими технологиями. Это — отрывок из уже упоминавшейся книги научного руководителя информационно-аналитического центра «Непознанное» Виталия Правдинцева «Феноменальный Тесла и тунгусский феномен». В ней самой «Непознанного» хоть отбавляй, например, источники, из которых автор черпал всю эту информацию, особенно о том, что Тесла лично показывал Герингу свой левитатор. Или вот еще, уже из другой работы. Аналитики в жизни Теслы приходят к выводу, что в результате его общения с немецкими специалистами в Германии был начат или даже завершен ряд разработок, которые обеспечили стране в предвоенные годы, как говорили, стремительный технологический рывок. Это походило на реализацию ряда идей Теслы. У сторонников теории передачи Теслы военных проектов в Германии есть и аргументы. Они ссылаются на рассуждения самого Теслы о будущем мира. Вернее, о том, как прекратить войны на Земле. Войну можно остановить, но не делая сильного слабым, а дав возможность каждой нации, будь она сильной или слабой, защищать себя, писал Тесла, предлагая осуществить это, передав свое изобретение этим нациям. Но даже если бы это оружие и было у Теслы, вряд ли он стал бы передавать его Германии. Потому что Гитлер он ненавидел. Об этом отнюдь не мифическом чувстве сохранилось немало свидетельств. Другое дело — Россия. В письме Моргану в ноябре 1934 года Тесла намекал, если бывший спонсор не даст ему денег, не исключено, что он передаст свое изобретение другим странам. А может, не намекал, а просто подчеркивал его значение. Эти открытия, которые я проверил экспериментально в ограниченном масштабе, произвели глубокое впечатление. Одной из самых насущных проблем, как кажется, является защита Лондона. Я пишу нескольким влиятельным лицам в Англии в надежде, что мои предложения будут безотлагательно приняты. Но самое интересное. Дальше. Русские очень озабочены защитой своих границ против японского вторжения. И я сделал им предложение, которое сейчас серьезно рассматривается. У меня там есть много поклонников, особенно по отношению к введению систем переменного тока. Несколько лет назад Ленин сделал мне подряд три очень соблазнительных предложения приехать в Россию. Но я не могу оторваться от моей работы. О соблазнительных предложениях Ленина Тесли ничего не известно. Но это было в прошлом. А как обстояло дело с его контактами с советскими представителями в 1930-х годах? Симпатии Теслы к России были хорошо известны, и, разумеется, советская разведка не могла не заметить заявлений Теслы об изобретении нового оружия. 29 ноября 1934 года нарком обороны Ворошилов докладывал Сталину. В июле месяца текущего года известный американский ученый-физик Николай, так в оригинале, Тесла, обратился к нашему генеральному консулу в Нью-Йорке, товарищу Толоконскому, с заявлением, что в итоге тридцатилетней работы ему удалось изобрести аппарат, при помощи которого он может посылать по эфиру лучи направляемого действия, поражающие объекты, на которые они направлены. Это изобретение он хотел бы предложить советскому правительству, которое, как он знает, единственное действительно борется за мир а его изобретение является средством обороны, то есть средством, обеспечивающим мир. Тесла говорил также, что он, как славянин, глубоко симпатизирует огромным успехам нашей славянской страны. Леонид Толоконский был не только дипломатом, но и сотрудником разведупра ркк Для связи с Теслой он выделил двоих сотрудников, Смоленцева и Вартаняна, инженеров-электриков по образованию. Вероятно, они работали под крышей Amtrak Trading Corporation, Советской организации, уполномоченной представлять интересы советских органов, имевших какие-либо экономические интересы в США. Официально «Амторг» был основан в 1924 году и открыл свой офис на 5-й авеню в Нью-Йорке. Эта организация была весьма интересной. Она вела бартерную торговлю не только с США, но и с Японией, Румынией, Польшей и другими странами. «Бартерную» означало, что на произведение искусства, драгоценности и золото из Советского Союза Анторг выменивал на Западе различное оборудование для промышленных предприятий, военную технику и тому подобное. Кроме того, он являлся надежной крышей для советских разведчиков, которые работали в самых различных областях. Итак, Смоленцев и Вартанян встретились с Теслой с целью более подробно выяснить характер его изобретения. Ворошилов докладывал Сталину. В ряде бесед с товарищами Вартаняном и Смоленцевым Тесла о своем изобретении сообщил следующее. Первое. Он открыл способ дробления материи – стали, ртути, других материалов – на мельчайшие частицы, приближающиеся к величине молекулы. Второе. Он изобрел способ сообщения этой размельченной материи многомиллионного вольтажа электроэнергии. Третье. Используя закон отталкивания одноименных полюсов, при помощи своего аппарата он может посылать заряды силою от 20 до 50 миллионов вольт в виде непрерывного или прерывистого тока по заданному направлению на расстоянии тысячи миль. Четвертое. Он изобрел способ нейтрализации частиц в моментах вылета из аппарата. Теряя свой электрический заряд, частицы материи в виде мельчайших снарядов могут лететь в воздухе со скоростью почти равной скорости света. Такой снаряд очень небольшого диаметра, примерно 1 квадратный миллиметр, по мнению Тесла, будет поражать как живые, так и механические цели. И никакая броня не в состоянии защитить от разрушающего действия снаряда. Более подробные данные о своем изобретении Тесла категорически отказался давать. В записке, которую он написал по просьбе Вартаньяна, он также ничего не раскрывает. Однако заявил, что вся его система проверена в его лаборатории. За полный комплект чертежей и описаний своей системы Тесла попросил все те же 25 тысяч долларов, которые просил у Моргана. Ну а когда в СССР построят его установку, тогда советское правительство Должно перевести ему крупную сумму по усмотрению. Кстати, от поездки в Москву Тесла отказался, ссылаясь на старость. В Москве к идее волшебника отнеслись противоречиво. Предложение Теслы вызывает некоторые сомнения своей фантастичностью. Честно признавался Ворошилов, но добавлял, что за серьезность предложения говорит имя Теслы, как ученого, пользующегося мировой известностью. Ворошилов предложил командировать в США еще нескольких экспертов для предварительных переговоров, и, все же, выделить 25 тысяч американских долларов на заказ Тесла-чертежей и спецификации его изобретения. 21 декабря 1934 года Политбюро ЦК ВКПБ одобрило это предложение. В Америку поехали эксперты во главе с начальником управления связи РКК Николаем Синявским. Возвратившись в Москву, Синявский 26 июля 1935 года докладывал Ворошилову, что Тесла согласился. Первое. Составить для нас проект полной его установки. Второе. Дать подробные и исчерпывающие чертежи и описания вышеперечисленных четырех изобретений. Третье. Дать все рецепты и полное описание всех тех химикалий, которые применяются в его установке. Четвертое. Вести систематическую консультацию и помощь при осуществлении данной постройки у нас в Союзе. Эту помощь Тесла может делать по нашим запросам в Америку через Вартаняна. Пятое. Срок окончания работы четыре месяца. За это Синявский уплатил Тесле двадцать пять тысяч долларов. Правда, и он тоже не был уверен в успехе операции. Но все же считал, что рискуя двадцатью пятью тысячами долларов, можем сделать большое дело. Синявский заметил в поведении Теслы одну странность. Тесла заявил нам, что все теоретические подсчеты им проверены, и его установка должна работать, сообщал он. Практически он это проверить не мог так как в условиях американской действительности эту работу без соответствующей субсидии осуществить невозможно. И еще один момент. «В Амторге меня информировали, что лично Тесла имеет капитал около 3 миллионов рублей», — докладывал Синявский. «Большие деньги. Но зачем же ему тогда эти 25 тысяч? Получается, что изобретатель не хочет рисковать своими собственными деньгами. Подозрительно? Еще бы. Правда, в Амторге ошибались. Никаких миллионов у Теслы не было». Если Тесла действительно в 1935 году получил от Синявского 25 тысяч долларов, то почему так и не смог выплатить долг отелям Пенсильвания и губернатор Клинтон? Ничто не указывает на то, что Тесла неожиданно разбогател. Впрочем, он мог потратить эти деньги на выплату других долгов. Факт остается фактом. Советская разведка действительно интересовалась работами Теслы. Более того, по некоторым данным, под фамилией Вартанян работал известный советский разведчик Гай Кавакимян, позже сыгравший важную роль в уникальной операции «Анормос», связанной с атомными разработками в США. Но что же было дальше? Процитируем отрывок из еще одной современной работы о секретном Тесле. В этом свете нет ничего удивительного, что через год-другой Тесла посещал Советский Союз и демонстрировал опытный образец своего оружия маршалу Тухачевскому. Почему оно не появилось на полигонах РКК, рабочей крестьянской Красной Армии, это уже вопрос внутренней политики Советской России, сложившейся в тревожные 30-е годы. То есть автор имел в виду, что, поскольку после расстрела Тухачевского в 1937 году курируемые им проекты предпочли положить под сукно, то и дело с оружием Теслы тоже было забыто. Вполне резонный вывод, если бы не одна маленькая деталь. Тесла не был в Советском Союзе. Никогда. И никогда не видел маршала Тухачевского. Скажем осторожнее, нет никаких данных о том, что он пересекал советскую границу. Конечно, можно предположить, что его перевозили тайно. Но откуда тогда об этом известно авторам работы о секретах Теслы? Ну а через год-другой он тем более не мог там быть, ибо в октябре 1937 года его сбила машина. Потом он заболел воспалением легких и выпал из активной жизни на несколько месяцев. Как на самом деле складывались отношения Теслы с советской разведкой дальше, непонятно. Если есть какие-либо документы на этот счет, то в России они до сих пор не рассекречены. По одним данным, он все же передал ей чертежи. Во всяком случае, во время работы комиссии по расследованию антиамериканской деятельности во главе с сенатором Джозефом Маккарти в 1950-х годах проводились слушания и по делу Теслы. На слушаниях говорилось, что Тесла имел три встречи с советскими представителями и передал им некие схемы и чертежи. Что это были за схемы, тоже точно неизвестно. Во всяком случае, можно определенно сказать, если такие схемы и существовали, то это не были чертежи установки пресловутых лучей смерти или какого-то другого сверхоружия Теслы. По той простой причине, что его в Советском Союзе так и не создали. Можно, впрочем, предположить и другой вариант. Переданные Теслой схемы оказались липой, и ничего на практике из них не получилось. Олег Фейгин в своей работе «Никола Тесла. Наследие великого изобретателя» рассказывает версию, что ученый мог передать советским разведчикам описание конструкции некоторых электронных ламп, основы всей радиотехники того времени, в том числе и установок по радиолокации. Как пишет Фейгин, чуть позже советские инженеры впервые разработали принципы импульсной радиолокации. А изготовленная ими аппаратура позволяла фиксировать отраженный сигнал от самолета на расстоянии в десятки километров. Но понятно, что и эту версию нельзя не опровергнуть, не подтвердить документально. Впрочем, во всей этой шпионской истории есть и еще один очень любопытный момент, поскольку комиссия Макарти рассматривала дело Теслы, и в ходе этих слушаний было даже точно названо число встреч ученого с советскими разведчиками. Есть основания предполагать, что эти подозрительные контакты американские спецслужбы отследили еще в 1930-х годах. Кстати, позже их классифицировали как признаки промышленного шпионажа. Но Теслу почему-то так и не тронули, ни тогда, ни позже. И это, несмотря на то, что в стране как раз разворачивалась кампания борьбы против подрывных элементов, прежде всего фашистов и коммунистов. Так что взятие с поличным советских агентов было бы огромным успехом для появившегося как раз в 1935 году учреждения под всемирно известной сегодня аббревиатурой ФБР. Напрашивается вывод. Американцы понимали, что никаких планов супероружия Тесла передать русским не мог, потому что у него их просто не было. И они махнули на них рукой. Пусть себе русские ломают головы над проектами полусумасшедшего профессора. Но и здесь мы сталкиваемся с загадкой. Казалось бы, ответы на все эти вопросы должны содержаться в досье Теслы, которое должно было существовать на него в ФБР или у его предшественников, Бюро расследований США, а затем и отделы расследований. Такое досье действительно есть. И в 80-х годах прошлого века оно было рассекречено. В досье Теслы целых 256 страниц. Но ответов на интересующие нас загадки среди них не найдешь. Первый документ в нем датирован лишь 22 сентября 1940 года. Это рапорт директору ФБР Джону Эдгару Гуверу о том, что газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о новых работах в области дистанционно управляемых объектов. Проанализировав сообщение, агент ФБР предлагает взять Тесла под непрерывное наблюдение, поскольку существует угроза его похищения нацистами. Но как проходило наблюдение за Теслой до 1940 года, по-прежнему в деталях неизвестно. В общем, загадка на загадке. К досье Теслы ФБР мы еще вернемся. Существует также версия, согласно которой Тесла пытался продать свое оружие и англичанам. Но там дело не пошло дальше предварительных переговоров. Кто знает, может быть, британцы помнили, как их надул со своими лучами Мэтьюс, и теперь даже авторитет Теслы не заставил их раскошелиться. Некоторые биографы уверены, что и такси, которое сбило Теслу в 1937 году, появилась отнюдь не случайно. Якобы это была попытка ликвидировать создателя лучей смерти, организованная спецслужбами. Здесь, правда, мнения расходятся. Одни считают, что это были спецслужбы американские, другие настаивают на том, что германские. Ну а третьи вешают этот грех на русских, вроде как за то, что он их обманул и подсунул совсем не то, что ждали в Москве. Есть ли в этом хоть какая-то правда, сегодня сказать сложно. Одно очевидно, жизнь Теслы была полна загадок. Но пока, подводя итоги разговора о возможной передаче ученым чертежей своего сверхоружия за границу, вспомним, как развивались события дальше. А развивались они так, что ни перед Второй мировой войной, ни во время войны, ни десятилетия после ее окончания, ни США, ни Англии, ни СССР, ни другие страны лучевого или пучкового оружия не имели. Ни тесловского, ни какого-либо другого. Это наводит на мысль, что вся история с лучами смерти была всего лишь очередным мифом, к появлению которого и сам Тесла приложил руку.